Глава 16. Еще одна новая старая история. Последний солдат Наполеоновской гвардии. Как и написал сестре, он прямиком направился в гостиницу при почтовой станции. Здесь он не назвал своего имени. Впрочем, приметив, какую щедрость вновь прибывший проявил, заплатив первому же слуге, схватившемуся за его пакеты, имени барона не спросили. «Была бы там полиция, золото этого привлекательного и любезного мужчины послужило бы таким же превосходным пропуском, как и тот, что подписан паспорт». Устроившись в номере, Леони и Барон решили позвать слепого старика и девочку, которые по их приказанию последовали за ними в гостиницу. Когда нищие поднялись в номер, им предложили рассказать о себе. «Если вы позволите, — сказал слепой, — я начну». «Моя история не займет много времени, а потом малышка расскажет свою, и вы сами посмотрите, есть ли в них какой интерес». «Рассказывайте», — промолвила Леони. Вот что поведал старик. «Я весь перед вами, и мне стукнуло 80 лет. Я родился в 1752 году. Пусть вас не покоробит то, что вы сейчас услышите, мои года и состояния, до которого я дошел». «Дают мне право говорить обо всем. В 1770 году я служил во Французской гвардии, мне было 18 лет, и я был одним из самых красивых парней в роте. Должен признать, сам я этого не замечал, пока одна восхитительная женщина не дала мне понять об этом через свою горничную. Дело в том, что красавица была замужем, но муж его звали Беру, Не удовлетворял ее. Он восхитительно играл только на скрипке, а больше ни на чем. Услышав имя госпожи Беру, Леони и Луиджи посмотрели друг на друга с таким изумлением. Леони знала о происхождении Оливии, чтобы пропустили мимо ушей следующую фразу старого солдата. Похоже, госпожа Беру скучала со своим мужем, да и он также не очень с ней забавлялся. И однажды, когда она пришла на парад и увидела меня в великолепной форме, мне показалось, что из всего строя она выделила именно меня. Не скрою, я отметил про себя, что она очень подошла бы мне в роли любовницы. Она нарядная, зажиточная, и наверняка кухарка у нее превосходная, и я подмигнул ей. Она не разгневалась, а обратилась к офицеру нашей роты и, должно быть, спросила Тот красавец-мужчина, третий в первом ряду, кто он? Очевидно, офицер назвал ей имя и мой адрес в казарме французской гвардии, поскольку вечером я получил записочку. Капрал прочитал мне ее и приказал отправляться к той прекрасной даме. Предлогом для встречи было ее желание расспросить меня о новостях с родины, поскольку она, как и я, родом из-под Я отправился по приглашению. Из уважения к даме и ребенку я опущу подробности. Но точно через девять месяцев, день в день, госпожа Беру родила девочку и назвала ее Оливией. «У меня хорошая память на имена, и она сослужила мне добрую службу», добавил старый солдат многозначительно. Леони и Арман, еще более смущенные странным совпадением обстоятельств, снова обменялись взглядами, а не на шутку встревожился, опять вспомнив об угрозах сатаны. «Так вот», — продолжил солдат, — «следует сказать, что дама сердца делала мне маленькие подарки. Она также добилась того, чтобы я носил форму из офицерского сукна и менял нательное белье два раза в неделю. Кроме того, она пообещала мне протекцию, но эту протекцию пришлось так долго ждать, что и в 1789 году Я все еще был рядовым солдатом французской гвардии. Тем временем моя зазноба разбогатела, но поскольку она не была мне законной женой, я ничего не мог от нее требовать. В 1793 я стал солдатом республики, а она уехала в Англию. С тех пор я ничего не знал о ней. Я служил в Италии, а это совсем не по пути в Лондон. Когда я вернулся в Париж, мне сказали, что ее снова там видели. Я по-прежнему был солдатом республики, но в то время находился при деньгах, и поэтому, право, не очень стремился разыскать мою даму. Деньги мне достались в результате забавного случая. Сейчас я вам о нем расскажу. Однажды ночью я шел по улице Варен, и возле одного особняка меня задел какой-то мужчина. Я посмотрел на него, он держал в руках сверток, из которого раздавался крик и был крайне смущен. «Куда вы несетесь, как угорелый?» – остановил я его. «Туда, куда и вы пошли бы», – ответил он, «если бы захотели прилично заработать». «Я не против», – заявил я ему. «В таком случае, – рассудил он, – возьмите 25 пять луидоров и ребенка и отнесите его в приют». Взяв деньги, я посмотрел на здание, откуда вышел мужчина, и увидел красивый фасад, большие ворота с двумя красивыми колоннами – В общем, настоящий особняк Сен-Жерменского предместия. Поскольку я жил старыми понятиями, я подумал, так-так, известное дело. Знатная дама обманывала мужа или молоденькая накануне замужества. Понятно, я взял ребенка из рук медика, ибо в таких случаях, скорее всего, прибегали к услугам медика и понес сверток так бережно, как мог. На шее ребенка была привязана записка, Я не прочитал ее, учитывая, что читать не умею, а теперь, когда я слеп, это тем более не имеет для меня значения. Я умилялся, разглядывая при свете фонарей пеленки из тонкого полотна, в которые был завернут ребенок, когда меня опять задел мужчина. Он, как и я в первом случае, был крайне удивлен, увидев меня напряженного и со свертком в руках. Действительно это выглядело странно, и я не имел права сердиться, когда он обратился ко мне. «Эй, товарищ, где, черт возьми, вы нашли ребенка?» «Черт возьми!» – ухватился я за его подсказку. «Я нашел его там, в районе Грокаю. Он так жалобно пищал. И что вы собираетесь с ним делать?» – спросил он. «Как что отнесу в приют?» Тогда он серьезно задумался, а потом выпалил. «Отдайте мне ребенка!» «Минутку, товарищ!» – возразил я ему. «Как я могу доверить крошечное бедное существо первому встречному...» не знаю, что он с ним собирается делать. «Я его воспитаю», — ответил он. «Со мной он будет сыт. У меня нет детей, и он станет моим. Поверьте, он мне нужен позарез». «Нужен позарез?» — переспросил я. «Это бывает, если ты стар, но вы производите впечатление желторотого птенца». Действительно, он был очень молод, насколько я мог рассмотреть его при свете уличных фонарей. «Поскольку вы военный, я могу вам открыться», — вздохнул он. Моя жена, когда была только невестой, желая спасти меня от мобилизации, заявила, что я ее обрюхатил и поэтому должен на ней жениться. На самом деле она не была беременна и не забеременела позже. Подходит срок, и наша уловка обнаружится. А за ложное заявление мою жену ждет суровое наказание, да и я погорю вместе с ней. «Да не скажешь, что вы храбрец», — пожурил я его. Но в конце концов, что сделано, то сделано. Впрочем, хороший муж не хуже хорошего солдата. Возьмите ребенка, но оставьте свой адрес. Я приду поблагодарить вас от его имени». У меня на этот счет было кое-какое соображение. Через два дня я навел справки и узнал, что Жером Турникель славный и честный парень, достойный всяческого доверия. Спустя некоторое время от моих 25 луидоров остались лишь долги и я решил разыскать мою зазнобу, однако был вынужден срочно покинуть Париж, чтобы непосредственно заняться делами Франции, ибо я по-прежнему оставался солдатом республики. Я уехал в Египет, где не получил ничего, кроме чумы, но мне удалось выкарабкаться, поскольку я был красивым мужчиной, и одна адалиска из Сиралия с любовью выходила меня». Несколько лет я провел в разных странах и вернулся в 1808 году с надеждой найти семью. Но, похоже, моя красотка превратилась в знатную даму, и я не смог получить о ней никаких известий. В ту пору я служил в гвардии консульства и до 1814 года перебирался из одной европейской столицы в другую. Потом я служил в императорской гвардии, а когда императора свергли, Стал надеяться на повышение по службе и не увольнялся из армии. Я по-прежнему оставался красивым, отлично сложенным мужчиной, когда в 1830 году один выстрел изменил мою жизнь. Этот выстрел предназначался для одного безоружного старикана, но прошел так близко от моих глаз, что я ослеп, а был я в ту пору солдатом Королевской гвардии. Старый солдат замолчал, приняв горделивую позу, Хотя его рассказ скорее свидетельствовал о том, что гордиться ему особенно нечем. Выдержав паузу, он закончил. Все, что вы услышали, поверьте мне не повод, чтобы рассказать о себе, а лишь желание объяснить, что через 60 лет полноценной службы мне не дали места в доме инвалидов под предлогом, что рана моя вовсе не рана, и что получил я ее, стреляя в народ. Мне заплатили жалкую пенсию в 125 франков и приказали жить на нее припеваючи. Я хотел объяснить вам, как старый солдат, коим я имею честь являться, дошел до нищеты. Вот и все, теперь малышка расскажет вам свою историю, в которой я ничего не понимаю, может, потому что не вижу, но вы должны ей верить, ибо с того дня, когда она нашла меня на дороге полумертвого от голода и отдала мне половину своего хлеба, я понял, что это честная девочка». Она всегда приносила мне все, что ей давали, а я всегда делился с ней, правда, девочка моя? Потому что, видите ли, между нами это дело чести. Она просит, а подают мне. Старость привлекает интерес. И, к слову сказать, я хотел бы увидеть себя со стороны. Я должно быть красивый слепец.